25-13 октября 1877 года. Ночь окрестности Порт Суэц. Как только на небе зажглись яркие южные звезды, Кэптон Смит приказал поднимать пары до рабочего давления. Кочегары энергично зашуровали в топках, стрелка манометра дрогнула, вздохнули поршни паровой машины. и пароход «Агата» в полной тьме начал медленно набирать ход. За кормой на длинном канате болталась арабская лодка «Дхоу», на которой сокращенная команда парохода рассчитывала спастись после завершения операции. Штурман Хансен сам стал к штурвалу, направляя корабль по только ему одному понятным ориентирам. Один из матросов стоял с лотом на носу и регулярно замерял глубину. Все огни на «Агате» были потушены, И вскоре привыкшие к мраку глаза моряков стали различать на светлом фоне звездного неба темные контуры приближающегося берега. Даже в безлунную ночь под открытым небом не бывает абсолютно темно, и прошедший аккомодацию человеческий глаз в таких условиях способен за несколько километров разглядеть зажженную спичку. Машина агата работала лишь на треть своей номинальной мощности — Дабы в полной тьме не выдать корабль искрами, вылетающими из единственной дымовой трубы. Паруса были свернуты и убраны, и лишь голый скелет мачт и рей врезался в звездное ночное небо. В последний момент, когда его глаза уже привыкли к мраку, капитан Смит пожалел, что не приказал срубить мачты, которые своими контурами на фоне неба могли демаскировать корабль. Но что сделано, то сделано. И командир Агаты напряженно вглядывался в мрак, пытаясь понять, откуда можно ждать опасности. Вот те мерцающие огоньки справа, медленно перемещающиеся по берегу. Это наверняка разъезды «косаков», патрулирующих берег в ночное время. Россыпь огней впереди — это порт Суэц, но британцам туда не надо. Там наверняка русский гарнизон, и лучше держаться правого, почти темного берега. Для таких деятелей, как капитан Смит, темнота — Синоним безопасности. Вот угадывающийся в темноте острый выступ мыса эль оказался почти на траверзе правого борта, и пароход «Агата» на безопасном от берега расстоянии начал его огибать, меняя курс и беря все правее и правее. Доклады слота участились, и кэптону Смиту казалось, что голос матроса разносится на миле. «Гражданский пароход не броненосец», И на такой дистанции даже русские нарезные полевые бронзовые четырехфунтовики могут оказаться серьезным оружием». Смит нервничал. «Надо было подойти ко входу в канал и закончить все раньше, чем зайдет Луна, когда их корабль будет виден на водной глади. И в тот момент, когда Агата обогнула выступ мыса и полностью завершив поворот нацелилась своим носом в темную, почти невидимую отсюда горловину канала, произошло непредвиденное». До входа в канал, где было растянуто боновое заграждение, оставалось еще около мили. Глубина на лоте вроде была безопасной, но нос парохода вдруг с лязгом и скрежетом врезался в какую-то невидимую подводную преграду и, продвинувшись еще на несколько ярдов, окончательно застрял. Сильный удар сбил с ног всех, кто не успел ухватиться за что-нибудь закрепленное на палубе парохода. В низах утопок отчаянно заорал обожженный кочегар. а матрос с лотом, перегнувшийся через фальшборт, выпал за борт и теперь отчаянно барахтался в воде, поминая Аллаха. Кэптон Смит поморщился и, повернувшись к своему помощнику родом из Карачи, временно замещающему старшего офицера, спросил «Хабиб, что там орет этот несчастный?» «Сын шакала и гиены поминает Суя Аллаха, проклиная его за то, что он запрещает правоверным учиться плавать», — ответил высокий черноусый пуштун. «Дозвольте, мой господин, я прекращу осквернение имени Всевышнего всего лишь одним выстрелом из револьвера». «Не дозволяю, Хабиб. Мы и так подняли слишком много шума. Пусть тонет», — равнодушно пожал плечами Кэптон Смит и хладнокровно скомандовал штурману Хансену. «Полный назад, Джек! Надо быстрее уносить отсюда наши задницы!» В этот момент он еще не верил, что удача покинула команду Агаты, и весь его замысел полностью провалился. Машина остановилась, потом вздохнула и все быстрее и быстрее закрутила винт в обратном направлении. Корпус парохода вздрагивал, но не мог сдвинуться с места ни на дюйм. Тревожный крик «Вода в фарпике!» только добавил команде нервозности, и кое-кто уже начал поглядывать на болтающуюся прямо за кормой лодку Тхоу. В этот момент справа по борту на берегу прямо напротив Агаты что-то хлопнуло, и в небо вспугнутой птицей с шипением взвелась ярко-красная точка. К тому, что будет дальше, на борту британского парохода никто не был готов. Тлеющий уголек достиг вершины своей траектории и начал падать, как показалось британцам, прямо на Агату. Еще один хлопок и осветительная ракета, спускающаяся с небес на парашюте, ярко осветила пароход, сделав на мгновение всех британцев и их помощников слепыми, как кроты. Когда перед глазами у Каптана Смита перестали мелькать яркие пятна, то в мертвенном химическом синеватом свете спускающегося с небес снаряда, делавшего все вокруг непривычно резким, он увидел, как там, на берегу, в Кабельтове полутора прямо напротив Агаты, торопливо спешивались косаки, сдергивая из-за спины свои кавалерийские карабины. А с другой стороны, на окраине порт Суэца, на самом краю освещенного круга, Какая-то почти неразличимая суета словно намекала на еще большие неприятности. Русские кавалеристы, положив карабины на спины лошадей, открыли по британскому пароходу частую прицельную стрельбу. Машина все еще пыталась выдернуть бьющиеся в конвульсиях корпус Агаты из ловушки, а над палубой уже засвистели русские пули. Зазвенело разбитое остекленение рубки, истошно завопил раненый матрос, и в этот момент капитан Смит понял, наконец, что произошло. Не он один оказался умным. Русские додумались притопить корпуса кораблей на фарватере. Причем сделать это так, чтобы арабские лодки могли плавать над ними свободно. А вот любой европейский корабль с большой осадкой застрял бы, напоровшись на топляки. Пока еще есть надежда выдернуть застрявший форштевень и убраться во свояси. Конечно, где-то должен быть оставлен проход. Но ночью под обстрелом нет никакой возможности найти его. Как только догорела очередная осветительная ракета, на смену ей в небо взлетела другая, снова залив все вокруг ярким мертвенным светом. Там, на берегу, где ранее Кэптон Смит заметил суету, сверкнула яркая вспышка, донесся звук выстрела и с недолетом в полукабельтово из воды поднялся подсвеченный изнутри вспененный столб воды. Через несколько секунд выстрелило второе орудие, и его снаряд упал совсем рядом с бортом. Третий выстрел дал перелет. А четвертый шрапнельный снаряд с трубкой, поставленный на удар, угодил Агате прямо в борт в районе Мидль-Шпангоута. Вспышка, грохот, удар, от которого пароход содрогнулся всем корпусом, дымное облако и бесформенная рваная дыра, появившаяся вместе попадания русского снаряда. Получив точную установку прицела, русская полубатарея открыла по британскому пароходу беглый огонь, словно на показательных стрельбах во время императорского смотра. Пенные фонтаны вздымались рядом с бортом, снаряды попадали в корпус. Агата содрогалась от ударов. Не просто потопить железный пароход в 4000 тонн водоизмещения снаряженными черным порохом четырехфунтовыми шрапнельными снарядами, поставленными на удар. Но команда Агаты уже кинулась к спасательной лодке Дхоу. Капитан Смит бросился вслед за своими матросами, но он успел увидеть, как на месте подтянутой корме лодки вырос высокий пенный столб. Кто-то был убит сразу, кто-то утонул, будучи сброшен в воду. Но это уже было неважно, потому что с ужасным грохотом очередной снаряд разорвался внутри только что оставленной им рубки. Взрывная волна бросила британца на палубу, и каждый последующий разрыв снаряда заставлял его прижиматься к ней все сильней. От одного из разрывов на носу загорелся палубный настил, и удушливый черный дым понесло в сторону берега. Потом что-то рвануло особенно сильно, и Агата стала крениться на левый борт. Сделав еще несколько выстрелов, русские орудия умолкли, и только треск горящего палубного настила и плит тех, кто барахтался в воде, нарушали тишину. Вскоре в гавани порт Суэца взвыл мотор катера, и досмотровая партия отправилась посмотреть на попавшую в их сеть добычу. Британскому офицеру и остаткам его команды пришлось сдаться. Так закончилась авантюра Эдварда Смита, капитана флота Ее Величества. Причина же его неудачи заключалась в том, что план британцев был рассчитан на генерала Жданова, мыслившего на уровне своего времени, а вот штаб капитан Давыдков в своем 21 веке как раз считался специалистом по контрдиверсионным действиям и имел на то особые полномочия. Выходец из будущего он хорошо помнил, как в русско-японскую войну под Порт-Артуром русские моряки обороняли проход во внутренний бассейн от японских брандеров. Для предотвращения попыток блокировать Суэцкий канал, прямой доступ к нему заградили баррикады из затопленных английских пароходов и парусников, захваченных на самом канале и во время рейдерства по Средиземному морю. Чтобы из Красного моря попасть в Средиземное, любой корабль должен был сначала зайти в порт Суэц и пройти досмотр. Лишь потом он мог следовать дальше. Боновые заграждения при этом были лишь отвлекающим элементом. Место, где Брандер мог попытаться прорваться в канал, находилось под прицелом полевой артиллерии. Со стороны Порт Саида все было устроено точно так же. Остальное оказалось делом техники. 26, 14 октября 1877 года. Югороссия. Мраморное море, Принцевы Острова. Императрица Мария Федоровна. Наше с мальчиками путешествие из Петербурга в Константинополь было по-русски неспешным. Из Петербурга мы выехали вместе с адмиралом Ларионовым. Сначала ехали поездом до Одессы. Там нас уже поджидал боевой корабль югоросов, названный в честь древнего киевского князя Ярослава Мудрого. Путешествие на нем было недолгим и очень комфортным. На следующий день после отплытия из Одессы наш корабль уже находился у входа в Босфор, где на небольшом катере адмирала поджидал Александр Васильевич Тамбовцев, как рассказывал мне мой супруг, человек, исполняющий в юго обязанности канцлера. Пожилой мужчина с небольшой седоватой бородкой и с доброжелательной улыбкой на лице сердечно приветствовал адмирала Ларионова, а потом вежливо поздоровался со мной и моими сыновьями. Почему-то он особенно долго и внимательно разглядывал не Джорджа, которого, собственно, и надо было показать югородским чудо-докторам, а Никке, который на здоровье вовсе не жаловался. Потом господин Тамбовцев, пригладив ладонью редеющие волосы на седой голове, сказал «Ваше императорское величество, в клинике Игоря Петровича Сергачева вас уже ждут. Георгий пройдет там полное обследование, и я думаю, что со здоровьем у него больше проблем не будет». Виктор Сергеевич же на Ярославе Мудром отправится в Константинополь. Мы же на катере возьмем курс на Принцево-Острова, где расположена клиника. Потом, когда у вас появится время, можно будет совершить небольшую экскурсию по бывшей столице Османской империи». Я согласилась, ведь мы действительно приехали сюда в первую очередь для лечения бедного Джорджа, который, как рассказал мне супруг, в их истории заболел чихоткой и умер совсем молодым. Поэтому, полюбовавшись на красоты Константинополя прямо с борта катера, считавшегося небольшим только в представлении югоросов, мы вышли в Мраморное море и через пару часов оказались у цели нашего путешествия острова Принкипа, одного из Принцевых островов. Там нас встретил доктор Сергачев, улыбчивый мужчина неопределенного возраста, которому можно было дать и 40, и 50 лет. Позднее господин Тамбовцев сказал, что с Игорем Петровичем Они ровесники и учились в одном классе. Следовательно, ему было уже почти 60. Нас поселили в красивом летнем дворце, принадлежавшем ранее одному из родственников султана Абдулгамида. Ныне бывший султан правит в Ангорском эмирате и, как ни странно, считается одним из самых верных союзников Югороссии. И это несмотря на то, что именно Югороссия разгромила его империю, а самого султана захватила в плен. Мне это трудно понять, но, видимо, политика не мой удел». Сославшись на неотложные государственные дела, Александр Васильевич вскоре уехал в Константинополь. А вместо него на остров Принкипа прибыл Аристидис Кириакас, полицмейстер Константинополя. Он привез десяток служанок и вдвое больше слуг, которые должны будут поддерживать порядок в нашем дворце, готовить еду и выполнять все наши поручения. Кроме того, как конфиденциально сообщил мне господин Кириакос, служанки будут нести внутреннюю охрану дворца. Я попыталась было протестовать, но он напомнил мне о печальной судьбе императора Александра II, который тоже часто пренебрегал своей личной безопасностью. «Ваше Величество», — сказал мне Аристидис Кириакос, укоризненно покачивая седой головой, «Адмирал Ларионов лично обещал вашему августейшему супругу обеспечить безопасность вам и вашим детям. А Виктор Сергеевич человек слова. Так что вы должны понять нас. Кроме красавец, которые будут нести свою службу внутри дворца, к вам будут прикомандированы несколько сотрудников нашей полиции и специалисты с эскадра адмирала Ларионова. Они установят приборы, которые не дадут злоумышленникам, если, конечно, таковые объявятся, приблизиться к вашему жилищу. В конце концов, я махнула рукой, и сказала господину Кириакосу, чтобы он делал все, что считает нужным. Ведь я плохо разбираюсь во всех этих тайных делах, лишь бы с моими сыновьями за время проживания здесь ничего не произошло. А на следующий день мы отправились в клинику доктора Сергачева. Вот там я увидела настоящие чудеса. С помощью удивительных приборов югороссов можно, оказывается, без хирургического вмешательства заглянуть внутрь человека, осмотреть все его органы и увидеть, как они работают, здоровы они или нет. Джорджи увели в кабинет, где сказали ему раздеться до пояса, после чего поместили его в тесную камеру, велев прижаться грудью к одной из ее стенок и не дышать несколько секунд. Потом в кабинете что-то зажужжало и щелкнуло. Камеру открыли и врач, женщина лет 30, одетая в зеленоватый изумрудный халат, сказала, чтобы он одевался. В другом кабинете врач с помощью шприца сделал укол моему мальчику в предплечье, порекомендовав три дня не мочить это место. Доктор Сергачев, сопровождавший нас, сказал, что с помощью всех этих процедур специалисты клиники определят, болен ли Джорджа той страшной болезнью, от которой у нас практически невозможно вылечиться. Мне сказали, что ответы на сделанные анализы будут готовы лишь через несколько дней. А пока Игорь Петрович предложил нам отдыхать, любоваться Синим морем и играть в разные активные игры. На Принкипе было несколько маленьких и смешных пони. Они были предоставлены в полное наше распоряжение. На них мои мальчики в сопровождении своих прекрасных телохранительниц могли совершать небольшие путешествия по острову и любоваться на виллы и дворцы, построенные еще во времена Византии. В общем, детям здесь было не скучно. Они веселились, набирались новых впечатлений и знакомств, видели много нового и необычного. А чтобы немного скрасить мое времяпрепровождение на острове, доктор Сергачев принес прибор, именуемый ноутбуком. С помощью него можно было смотреть фильмы. Это такие ожившие картинки с помощью техники югоросов, записанные на круглые металлические диски. Фильмы он принес самые разные. Среди них были в основном комедии и трагедии. Мне больше нравились комедии, правда, не совсем мне понятные, но очень забавные. Особенно мне нравилось, когда актеры в них танцевали и пели веселые песни. Из трагедий мне понравился фильм «Гамлет» по пьесе Вильяма Шекспира. У себя на родине я не раз бывала в замке Кронборг, который когда-то назывался Хельсингер. Это тот самый замок, который Шекспир описал в «Трагедии Гамлет». Помню, как в первое мое посещение Кронборга у меня по спине пробежал холодок, и я на минуту представила, что из-за угла вот-вот появится тень злодейски убитого короля Дании. В фильме же я увидела совсем другой замок. Но удивительная музыка, которая потрясла меня, и игра актеров заставили поверить меня в реальность всего происходящего. Снова, как в детстве, мне стало жутко, и по моей спине побежали мурашки. А вечером я была приглашена доктором Сергачевым на чаепитие. Так как я находилась в юго на положении частного лица и о моем присутствии на Принцевых островах из посторонних лиц никто не знал, мое приглашение к нему не могло считаться нарушением этикета. В разговоре со мной Игорь Петрович повторил совет Виктора Сергеевича, чтобы я побольше закаляла моих детишек и чтобы я убедила их заняться спортом. Ну и побольше бывать на воздухе. Словом, воспитывать их по-спартански. Государству нужен крепкий и здоровый монарх, а не больной и немощный телом и духом. Ведь телесное здоровье вполне сочетается со здоровьем душевным. Не зря же древние говорили Mens sana in corpore сана». «В здоровом теле здоровый дух». «С Георгием, как я полагаю, будет все хорошо», сказал доктор Сергачев, отхлебывая душистый чай с фарфоровой чашки. «Судя по всему, процесс в легких у него только-только начался, и с помощью наших лекарств мы сможем побороть его болезнь раз и навсегда. А вот Николай...» «А что с Николаем?» – озабоченно спросила я. «Он что, тоже чем-то болен?» «Нет», – ответил доктор. Но с его потомством у нас были большие неприятности. Я подготовил для вас подборку материалов о невесте Николая, и о той наследственной болезни, которую она принесла в императорскую фамилию, это похуже, чем туберкулез, который мы уже научились лечить. А вот ту болезнь, которой был болен сын Николая, даже у нас лечить пока не умеют. Я приготовил для вас и подборку материалов о семейной жизни вашего сына, о его будущей супруге, об их детях. и о болезни будущего наследника престола. Вы можете взять их с собой и внимательно с ними ознакомиться. А завтра вечером я снова готов с вами встретиться и продолжить этот нелегкий разговор». Игорь Петрович протянул мне папку из какого-то неизвестного мне материала. 27-15 октября 1877 года. Лондон. Здание ново созданного отдела уголовных расследований на набережной, известного в народе как «Скотланд-Ярд». Сэр Чарльз Эдвард Говард Винсент, глава ОУР. В просторной комнате на стенах, обшитых пластинами из черного дерева, висели портреты королевы Виктории и легендарного сэра Роберта Пила, основателя лондонской полиции. Над столом индийской работы с тонкими резными гнутыми ножками клубился ароматный дым трех трубок. С одной стороны стола на жестких стульях сидели двое мужчин в строгих черных костюмах-тройках, белых рубашках и полосатых галстуках. Их можно было принять за близнецов. Широкие лица, носы картошкой, серо-голубые глаза, практически одинаковые аккуратно подстриженные усики. Вот только тот джентльмен, что слева, был несколько потолще, а у того, что справа, каштановые волосы были чуть посветлее. С другой стороны стола в удобном кресле расположился фронтоватого вида светловолосый молодой человек в модном фраке. Впрочем, пиджак от фрака висел на специальной вешалке чуть поодаль. С первого взгляда можно было подумать, что он секретарь или мальчик на побегушках при его собеседниках. Но подобострастность, с которой они к нему обращались, показывала, что именно он и есть их начальник. Это был никто иной, как сам сэр Чарльз Эдвард Говард Винсент. глава недавно созданного отдела уголовных расследований, в народе именуемого Скотланд-Ярдом, расположенного в том же здании, где ранее размещалась лондонская криминальная полиция. «Сэр Говард», — обратился к нему джентльмен, тот что потолще, «в этой папке те самые сведения, ради которых мы с сэром Робертом решили вас потревожить». «Да, сэр Эндрю», — сказал молодой человек, «я вас внимательно слушаю. То, что в папке, я смогу прочитать после вашего доклада». «Мне важнее именно ваш анализ ситуации и ваше мнение. Ваше и сэра Роберта». Сэр Эндрю Кэмпбелл и сэр Роберт Пейсли были старшими сыщиками, выписанными им из Ирландии. Ведь ранее в Великобритании не было национальной полиции, и появилась она ровно неделю назад, после коррупционного скандала начала сентября этого года, который привел к полной реорганизации полиции Англии. Вообще-то новая структура должна была быть торжественно создана лишь в начале следующего, 1878 года. Но недавний инцидент с Ее Величеством привел министра внутренних дел Виконта Кросса в состояние тихой паники. Больше не было надежды на гений Ее Величества, обратившийся в свою прямую противоположность, что и заставило всячески ускорить создание этой организации. Масла в огонь подлили и агентурные сведения из надежных источников, о короле Викторе и о планах подготовки восстания в Ирландии, что в кратчайшие сроки заставило сформировать и ирландское отделение ОУР. И сэр Эндрю, и сэр Роберт происходили из шотландских переселенцев-протестантов, которые издревле были опорой английской власти в Ирландии. Они знали ирландские реалии и ненавидели ирландских католиков, что очень нравилось сэру Говарду. Сэра Эндрю, одного из ведущих сыщиков полиции Дублина, у которого уже была вполне заслуженная репутация специалиста по организации ирландских националистов, порекомендовал сэру Говарду лично Виконт Кросс. Сэр Говард решил, что времени у него мало, а начальство лучше не злить, и выписал сэра Эндрю, заодно попросив его найти себе заместителя. И не прогадал. Тот оказался кладезем информации и нестандартным мыслящим человеком. а сэр Роберт в прошлом его визави из Белфаста, чуть более конвенциональным, зато необыкновенно работоспособным. Сэр Эндрю смущенно откашлялся. «Как вы знаете, — сказал он, — в сентябре во Франции прошел съезд ирландских мятежников. Увы, узнали мы о нем чуть позже, когда один из них, Фергус Максорли из Белфаста, согласился работать на нас, естественно, за денежное вознаграждение». «А я слышал, — рассмеялся сэр Говард, — что вы его подловили на том, что он интересно проводил время у некой мисс Мейбл Малоун? И когда ей стало известно, что он давно женат, то она пошла в полицию и рассказала про него все, а потом вы ему намекнули, что сообщите его благоверной о существовании мисс Маллоун, после чего мистер Максорли отправится к братцам от удара скалкой или сковородкой». «Ну да, и это тоже сыграло свою роль», — хитро прищурился сэр Эндрю. «И что же он вам успел сообщить?» улыбнулся сэр Эдвард. «Главное то, — сказал сэр Эндрю, — что он составил нам полный список всех, кто участвовал в том съезде. По именам он знает далеко не всех, но два десятка имен у нас есть, как и описание прочих. Тут, конечно, не все так просто. Возьмем одно из описаний. Полный джентльмен с красным носом, рыжими волосами и зелеными глазами». Да оно подойдет каждому третьему ирландцу-католику. К тому же и имена, под которыми они присутствовали на съезде, не всегда соответствуют их настоящим именам. А большинство из тех, кого мы смогли опознать по его рассказам, мы найти не можем и не знаем даже, где их искать. Кое-кто, как, например, Джон Дево или Джеймс Стивенс, в Америке или Франции вне досягаемости нашего правосудия. Хотя, конечно, от несчастного случая даже они не гарантированы. Вы правы, сэр Андрюк. кивнул сэр Говард. «Продолжайте». «Потом, конечно, ирландские парламентарии», — сказал тот. «Их мы решили пока не трогать, чтобы не провоцировать ирландский электорат. Тем более, что в активных операциях они замешаны не будут». «Резонно», — заметил сэр Говард. «Хотя я надеюсь, что у вас есть планы по их аресту в нужный момент». «Конечно, сэр Говард. Сэр Роберт занимается этим вопросом». Сэр Роберт поклонился сэру Говарду и сказал... Но вот двоих мы смогли найти в Ирландии, и они, судя по всему, занимают примерно такие же посты, как Максорли в Белфасте. А почему вы так решили? спросил сэр Говард. Максорли рассказал, ответил сэр Роберт, что инструкции в экстренных случаях они должны получать голубиной почты из неизвестного ни нам, ни им места. Максорли, например, передал в свое время десяток почтовых голубей со своей голубятни. Так вот эти люди точно так же разводят голубей. Более того, они, как и Максорли, внешне вполне уважаемые граждане с безупречной репутацией. И что это за люди? лениво осведомился сэр Говард. Некто Элайса Свифт из Дублина и Шона Малли из Корка, сказал сэр Эндрю. Вот как! воскликнул сэр Говард. И вы их арестовали? Нет, мы решили установить за ними негласное наблюдение. «В обоих городах мы сняли по квартире в домах, из которых хорошо видны как их дома, так и их голубятни». И сэр Эндрю с некоторым беспокойством посмотрел на сэра Говарда. Тот задумался на секунду и сказал, «Что ж, мне кажется, вы поступили правильно. Но в вашей докладной записке вы просили меня принять вас из-за срочной информации государственной важности. О чем эта информация?» Сэр Роберт склонил голову и ответил, По сообщению от майора Лекарона в Корке на Рождество начнется восстание. Об этом он узнал от руководства Фениями. Сэр Говард кивнул. Майор Лекарон патриот Британской империи. Дезинформация с его стороны практически исключена, но его вполне могли ввести в заблуждение. Сэр Эндрю достал из папки полоску бумаги и протянул ее сэру Говарду. Вот это максорли получил позавчера вечером голубиной почтой, сказал он. На полупрозрачной полоске папиросной бумаги механическим способом были отпечатаны серые буквы. Ни в коем случае не отлучайтесь из Белфаста с 24 декабря по 3 января. В этот период в Белфасте все должно быть спокойно, какой бы информации вы бы не получили из других частей Ирландии. Будьте готовы поднять восстание 4 января. Сигнал голубины почтой, Тара. Сигнал отбоя – Ольстер. Сэр Говард поднялся и сказал. «Ну что ж, господа, спасибо за ценную информацию. Понятно, что Свифт не единственный агент Фении в Дублине. Следите за ним. Если у него будут посетители, то узнайте, кто такие, где живут, чем занимаются. Обо всем докладывайте мне незамедлительно. Усильте слежку и за Умелли, да и за Максорли. Пусть посматривают, мало ли что, вдруг ему захочется покаяться. А я уж позабочусь о том, что восстание будет подавлено». «Хорошего вам дня, господа! Если что, я буду в своем клубе, заодно и поговорю там с министром». И сэр Говард, надев пиджак и взяв трусть, стремительно вышел из кабинета. 28-16 октября 1877 года. Раннее утро. Зона Суэцкого канала. Порт Суэц. командующий особой суэцкой бригадой генерал-майор Жданов Владимир Петрович. Уберег Господь от разорения, не попустил до греха. И все это благодаря Сергею Петровичу Давыдкову, по своему хитроумию не уступающему древнегреческому герою Одиссею. Это мы привыкли воевать по-честному, и потому нас часто обманывают британцы да французы, для которых честь и совесть – пустые слова. А потомки наши совсем по-другому думают. Недаром они в Царьграде обосновались. Мудрость и хитрость у них, как у византийцев. Вроде и не показал ни одного из своих технических чудес. Обошелся лишь нашими возможностями, или, как он любит говорить, подручными средствами. А все равно британец оказался в дураках. А мы, грешные, в именинниках. Теперь им, наверное, придется придумывать какую-нибудь новую хитрость. Но, скорее всего, теперь сильнее всех оборонительных средств нас будет защищать вошедшие в Красное море эскадра под командованием Степана Степановича Лесовского и Ивана Ивановича Бутакова. По пути к месту своего назначения они обещали заглянуть в Джиду и показать там российский флаг. Пусть все тамошние шейхи знают. Власть Британии и атаманской порты в этих краях кончилась. И править здесь будет Российская империя. Ныне, присно и во веки веков. Кстати, о арабах, будь они неладны. Сразу после завершения обстрела на британский пароход спортового буксира мы высадили досмотровую партию, которая разоружила и взяла в плен всех уцелевших членов его команды. Тут же был устроен, как выразился Сергей Петрович Давыдков, поход на полевой допрос с элементами экстренного потрошения. Англичане, штурман Хансен и кэптен Смит были сразу отделены от основной массы пленных. а за душевную беседу начали с пленными индийскими мусульманами из Карачи. Как выяснилось, господин штабс-капитан прекрасно знал, как вести такие допросы. Не прошло и часы, как мы уже знали все о планах британцев. Утром, проведенный первым по каналу клипер Джигит, как говорят моряки, быстренько сбегал к оконечности Синайского полуострова, где были захвачены арабские лодки с остальными бандитами, возглавляемыми старшим помощником Андерсоном. Узнали мы и о готовящемся нападении арабских разбойников. О них же сообщили нам и посланцы нескольких кочующих по Синайской пустыне бедуинских кланов, с вождями которых у нас были налажены прекрасные отношения. Штабс-капитан посоветовал им на время откочевать в сторону от пути движения бандитов и выждать. Лишь когда мы разгромим их основные силы, бедуины могут отправиться на перехват остатков отступающих разбойников и, добив их, захватить хорошую добычу. Ведь мы все равно не сможем преследовать их в песках пустыни. Вообще-то Сергей Петрович давно предлагал мне взять этих бедуинов на российскую пограничную службу в качестве туземной кавалерии. Можно было передать им некоторое количество трофейного, холодного и огнестрельного оружия, да время от времени снабжать пулями, порохом и патронами. Другой платы им не нужно. Полномочия для формирования вспомогательных туземных частей, данные мне государем, имеются. Но я пока не решил окончательно. Боюсь, что обманут нехристи. Но штабс-капитан Давыдков уверяет, что если мы их не обманем, то и они нас не обманут. Пожалуй, если нынешний набег немирных арабов закончится для нас благополучно, то я послушаюсь его совета. Без воинов, для которых пустыня дом родной, нам будет нелегко. А пока мы готовимся отразить врага, который рассчитывает, что его удар по нам будет внезапен. И пусть он так думает. Солнце едва показало свой краешек из-за горизонта. Со стороны пустыни тянет холодный ветерок, но все мои люди поднялись еще затемно, позавтракали горячей едой и отправились в полевые укрепления, прикрывающие канал с востока. Для картечниц Гатлинга-Горлова на растерянных попонах уже разложили снаряженные магазины. В зарядных ящиках четырехфунтовым пушкам ожидали своего часа снаряды, шрапнель и картечь. Их огневые позиции, как и исходные позиции уланских эскадронов, пока не были определены, поскольку мы не знаем точно, откуда на нас нападут основные силы бандитов и куда будет нацелен их удар – на порт Суэц или на Исмаилию. Сообщить об этом должны были бедуинские лазутчики, которых штаб капитан Давыдков выслал вперед, предварительно снабдив нашей пустынной маскировочной одеждой. Человек, скачущий на коне прикрытом песчаного цвета попоною, был похож на оживший бархан, вздумавшись с наступлением рассвета совершить конную прогулку по пустыне. «Там!» — хрипло крикнул он пересохшим ртом, и, к своему удивлению, я без переводчика почти понял то, что он сказал. «Там тысяча сабель идут на Исмаилию, и вдвое больше сюда, на порт Суэц! На порт Саид не идет никто! Дети гиен боятся железного корабля и его больших пушек!» Я отцепил от пояса флягу с водой и дал ее бедуину. Да, не всякий аристократ может с таким достоинством пить шампанское из фужера, как этот бедуин пил воду из фляги. Сделав несколько небольших глотков, он чуть улыбнулся мне. Добрая вода! сказал бедуин, сверкнув черными глазами и протягивая мне флягу. И добрая одежда! Ползал у самых костров, слушал разговоры этих шакалов, и никто меня не заметил. Зря ты так рисковал, брат. по-арабски сказал бедуину Давыдков. «Но за доброе слово? Спасибо. Если тебе нравится эта одежда, то она теперь твоя. Это сверх того, что тебе было обещано за разведку. Пойдем, мои люди покажут тебе место, где ты сможешь наполнить свою флягу и бурдюки хорошей водой. Напоить коня и поесть, поджидая своих товарищей». Чуть позже вернулись и другие разведчики. Все они говорили примерно одно и то же. Разбойники, разделившись на два отряда, идут на порт Суэц и Исмаилию. Приняв решение, я стал отдавать распоряжения, и вскоре артиллерийские упряжки и картечницы стали занимать свои места на позициях. Всю нашу артиллерию, 16 орудий, а также 4 эскадрона кавалерии и половину картечниц я направил под порт Суэц, который, в отличие от Исмаили, был большим торговым городом, весьма привлекательным для грабителей. Оставшихся два кавалерийских эскадрона и 8 картечниц я отослал к Исмаили, подкрепив окопавшийся там пехотный батальон. Еще по одному батальону защищали порт Саид и порт Суэц. И еще один батальон пехоты оставался в резерве. Солнце было уже довольно высоко, когда мы услышали гулы топот. Вскоре над холмами поднялись клубы пыли. Через 10 минут показалась толпа конных воинов, одетых в живописные развивающиеся на ветру одежды. Стараниями Сергея Петровича наши окопы были замаскированы так, что их можно было заметить, только подъехав совсем близко. Получалось что-то вроде засады. Когда высокий одноглазый араб на статном буланном жеребце пересек мысленно намеченную мною запретную черту, я выпустил вверх звуковую сигнальную ракету. С пронзительным воем она ушла вертикально вверх и распустилась в небе тремя зелеными звездами. И тут началось настоящее светопредставление. Со страшным грохотом все 16 пушек подпрыгнули на своих окованных железом деревянных колесах, выбросив в сторону конной толпы арабов новейшие шрапнельные снаряды Шкларевича с переменной трубкой. Я впервые наблюдал действие диафрагменной шрапнели на живых людях. И скажу вам, зрелище это не для слабонервных. Не долетев шагов ста до скопления конницы противника, Снаряды лопнули, выбросив белые ватные облачка, а в людей и коней с визгом ударил град свинцовых пуль. Истошно закричали раненые люди, жалобно заржали покалеченные кони. По толпе конных арабов словно прошла кровавая коса. Мгновение спустя слитно ударил залп пехотных берданок, а потом длинными очередями застрекотали картечницы гатлинга Горлова. Это уже был не бой, а истребление. Пушки еще раза три выстрелили залпом. Остатки арабской кавалерии, сумевшие вырваться из зоны поражения, попытались скрыться за гребнем холма, из-за которого они, не подозревая о засаде, так неосторожно выехали. Выпустив вторую ракету, на этот раз с тремя красными звездочками, я приказал прекратить стрельбу и велел трубачу, все это время находившемуся со мной рядом, дать сигнал находящимся в резерве уланским эскадронам в конном строю атаковать отступающего в панике неприятеля. Уланы гнали уцелевших еще несколько верст. От их сабель пик спаслись лишь единицы, те, у кого были хорошие и не очень уставшие кони. Но я подумал, что им еще рано радоваться. В десятке другом верст от поля боя их уже поджидали союзные нам бедуины. И повезет тому, кто останется навеки в песках Синайской пустыни. Они, в отличие от своих живых соплеменников, не окажутся из деревянной колодкой раба на шее на одном из невольничьих рынков какого-нибудь из Аравийских Эмиратов. Почти одновременно стихли звуки боя и в Исмаилии. Позже мне доложили, что и там противник был отбит с очень большими для него потерями, а остатки неприятельского отряда вырублены подчистую моими уланами. Теперь мне надо было садиться за стул и писать донесение о случившемся в Петербург на имя государя. Мы отбили еще один набег, а сколько их еще будет? Дай бог, чтобы все они заканчивались так же хорошо, как сегодняшний». полным поражением неприятеля и без потерь с нашей стороны. 29-17 октября, яхт-клуб в бухте Гуантанамо. Оливер Джон Сэмс, майор армии Конфедерации, командующий артиллерией Ирландского добровольческого корпуса. Раз два, раз два, идем на пятый крок. «Ну уж нет, если этот маленький паршивец Мануэль и дальше будет так бегать. У меня и возраст уже не тот, да и не привык я к таким бегам». Я упал на теплый песок под пальмы, где было хоть немного тени, и жадно присосался к своей фляге. Рядом со мной лежало еще дюжина другая тел, а Мануэль и два десятка моих артиллеристов помладше бежали дальше. «Ну и гад этот слон», — подумал я. «Отдал нас на поругание этому маленькому тирану». Тоже мне, друг Сергей. Нужны мне такие друзья. Так уж получилось, что мне пришлось заниматься сборами и организацией переброски нескольких сотен добровольцев из моего родного Мобиля и близлежащих городков и ферм. Четыре дня назад, закончив со всеми делами, я с последней партией рекрутов прибыл в Гуантанамо на стареньком пароходе Диксибель. Часть кораблей, что перевезли нас на Кубу, останутся в бухте Гуантанамо и станут костяком нового флота Конфедерации, а другие, такие как Диксибель, уже на обратном пути в Мобиль и другие порты американского юга. вечер перед выходом супруга вдруг спросила меня. «Олли, а теперь скажи мне честно, куда ты завтра отправляешься?» «Милая», — ответил я. «К сожалению, я не могу тебе ничего сказать, ведь это не мой секрет». Супруга вздохнула. «Значит, то, что я подумала, правда, и конфедерация возродится?» «Милая», — сказал я, имея, наверное, приглупый вид. «Знаю», — ответила она, — «что ты мне ничего не можешь сказать. Но один вопрос. Ты идешь на войну?» «Боюсь, что да», — сказал я, причем довольно скоро. «Ну что ж», — вздохнула супруга. «Я истинная дочь Юга, и могу тебе сказать лишь одно. Возвращайся со щитом или на щите, хотя, конечно, лучше со щитом». А я буду тебя ждать. И она повесила мне на шею образок лурдской девы Марии. Вот он на серебряной цепочке вместе с крестиком. А потом был семидневный путь в Гуантанамо. На корабле царили запахи пота, кислой капусты, кок был немцем, и конского навоза. Ведь лошади нужны и для кавалерии, и для артиллерии. Сразу после загрузки в яхт-клубе нашу старушку загрузили кубинским сахарным тростником. чтобы у оккупационных властей не возникло ненужных мыслей, ведь торговля с юго-востоком Кубы – обычное занятие для судовладельцев юга. У причала меня встретил Сергей и провел в мои апартаменты. То, что я увидел по пути, поразило меня до глубины души. За неполный месяц, прошедший со времени моего отъезда, еще недавний берег пустынных волн с деревенькой местных рыбаков превратился в почти полноценную военно-морскую базу, с причалами, складами и прочими зданиями. В нескольких деревянных домиках, стоящих чуть на отшибе, как рассказал Сергей, жили женщины и семейные пары. Там же, несмотря на его протесты, поселили и президента Дэвиса, обеспечив ему весь возможный в этих условиях комфорт. Для переменного состава, то есть для таких, как я, стройными рядами стояли большие белые палатки, одна из которых и стала моим новым пристанищем. В бухте у причалов и на якорях покачивались на волнах не менее двух дюжин кораблей, пришедших из Галвестона, Нового Орлеана, Мобеля, Саванны, Чарльстона и Майами, а между ними, словно королева среди фрейлин, красавица Алабама. Русских кораблей в данный момент в Гуантанамо не было, но, по словам Сергея, они приходят сюда регулярно и все имущество, палатки, оружие, оборудование привезли именно они. Немного в стороне полуголые кубинцы строили крупное здание с башенкой. А это что такое? спросил я у Сергея. Это, мой друг, и будет первый временный Капитолий новой конфедерации, ответил он. Ну, скорее, не капитолий. Конгресс и Сенат у вас появятся еще не скоро, но именно там, в самом ближайшем времени, соберется временное правительство Конфедерации, точнее, новое здание Старого Правительства. Не понял. произнес я. Сергей стал загибать пальцы, объясняя мне все как маленькому. «Ну, президент Дэвис, конечно. Ваш секретарь финансов Джон Хеннингер Рейган, он уже здесь. Кстати, неплохая фамилия». Увидев, что Сергей с трудом сдерживает смех, я спросил. «А что тут смешного?» «Да так, ничего особенного», — ответил Сергей. «Кое-что из времен моей юности». Далее. «Ваш госсекретарь Джуда Бенджамин», Он прибудет со следующим кораблем, с тем самым, который потом заберет вас на корву. «Как то на корву?» — не понял я. «А ты еще ничего не слышал?» — спросил Сергей. «Генерал Форестер уже назначил тебя командиром артиллерии добровольческого корпуса. Он тебе сегодня об этом сообщит, так что имей в виду, я тебе ничего не говорил. О тренировки артиллеристов мы решили проводить именно там, вдали от лишних ушей. Ведь если ружейные выстрелы в Гуантанамо никто не слышит, то артиллерию может не услышать только совсем глухой. И информация дойдет до наших друзей Янки. А оно нам надо. Вот поэтому твои артиллеристы сначала позанимаются здесь физической подготовкой и немного теорий а потом ты отправишься с ними на корву. Там и получите ваши пушечки и постреляете в сласть». «А что с военным и флотским секретарями?» — спросил я. Дэвис сказал, что военным секретарем он хочет видеть Фореста, а флотским — твоего отца». ответил Сергей. Я бросил вещи в палатку, и мы с Сергеем пошли сначала в штаб за моими документами, а потом к интенданту за новой формой цвета хаки, после чего я снова вернулся в палатку и переоделся. Далее мы направились к большой штабной палатке, располагавшейся чуть в стороне от основного лагеря. Вокруг палатки стояла вооруженная охрана, состоящая из южан в такой же форме цвета хаки, как и у меня, и одного высокого югороссовых в их пятнистой полевой форме. «Документы?», Документы – потребовал один из южан. В ответ мы с Сергеем показали наши удостоверения. «Проходите, вас ждут», – ответил часовой. Мы вошли в шатер. За столом сидели президент Дэвис, мой отец, генерал Форест, Джон Рейган и еще несколько человек. Из них я узнал лишь генерала Мэтью Калбрейта Батлера, с которым мне пришлось иметь дело во время войны Севера и Юга. Сергей отсалютовал и вышел. «Садитесь, майор Сэмс», — приветливо сказал президент, посмотрев на генерала Фореста. «Мы тут как раз говорили о вас». Генерал Форест продолжил. «Майор, помни ваши заслуги в войне, мы бы хотели вам предложить пост командующего артиллерией добровольческого корпуса». «Сэр», — ответил я, — «это огромная честь для меня, но...» «Никаких «но», — отрезал Форест. Вы уже показали себя с лучшей стороны. Вы мыслите нестандартно. Вы умеете руководить батареей или даже дивизионом. Поэтому я считаю, что вы с честью справитесь с этой задачей. Ну что, согласны? Если хотите, конечно, можете остаться здесь, в Гуантанамо, и командовать ротой охраны. «Сэр», — сказал я, — «благодарю за такую оценку моих скромных способностей и постараюсь оправдать ваше доверие. Позвольте вопрос». «Задавайте», — кивнул Форест. «Генерал, а кто будет командовать всем корпусом?» – спросил я. «Я и буду, майор», – коротко ответил генерал. Я забыл про субординацию и выпалил. «Сэр, но, как я слышал, вы будете военным секретарем». Тот рассмеялся. «Майор, президент и другие члены правительства, включая и вашего отца, мне это весьма настойчиво предлагали. Но, вы, я не могу даже представить себя в этой роли». Зато я, как мне кажется, неплохой полевой генерал. Поэтому я, в свою очередь, порекомендовал моего коллегу, генерал-майора Батлера. Тот тоже хотел отказаться, но тут уже я сумел его уговорить. Я поблагодарил за оказанную мне честь, получил от генерала Форреста разрешение удалиться и приказ зайти к нему через час. В офицерской столовой, куда я направился, еда оказалась на удивление вкусной. Готовили ее три девушки такой красоты, какую я видел, наверное, только в Югороссии. Но девушки были то ли испанки, то ли кубинки, с прекрасными фигурами, подчеркиваемыми простыми, но удивительно хорошо сшитыми платьями, темноволосые, сероглазые, с очаровательными чертами. Я засмотрелся на старшую, но тут меня неожиданно толкнул в бок локтем улыбающийся Сергей. «Дружище, Оливер, ты на чужой кровой рот не разевай», — сказал он. «Лучше позволь представить тебе мою невесту Марию, а также ее сестер, Алисию и Исабель». Я поклонился и поцеловал каждой из них руку. «Полегче, Оливер!» — рассмеялся слон. «Ты же у нас вроде окольцованный!» Я вспомнил о самой прекрасной для меня женщине, о моей любимой жене и ее слова — со щитом или на щите. Очнулся я от дум о доме и семье только тогда, когда Сергей, улыбаясь, снова заговорил со мной. «А вот этот молодец!» — он показал настоящего в сторонке паренька лет шестнадцати. «Это Мануэль де Соспендес, брат этих очаровательных девушек и мой будущий родственник. А еще он мой любимый ученик и наш инструктор по физической подготовке. Именно он будет заниматься с вами общим физическим развитием. Впрочем, можешь отказаться. Ты ж все-таки командир». «Нет уж, нет уж», — сказал я, пожимая пареньку руку. «Я буду заниматься вместе со своими людьми». Мальчик внешне был худощавым, даже тщедушным. И я подумал, что эта подготовка будет не таким уж сложным делом, если б я знал, как ошибался. А Сергей продолжил. «Оливер, у меня к тебе большая просьба». «Конечно, Сергей, проси, что хочешь», — сказал я. «Обычно свадьбы на Кубе планируется за несколько лет до самого бракосочетания», — начал он объяснять, — «по крайней мере среди здешней элиты. Но у нас с Марией нет этих нескольких лет. Ведь очень даже может быть, что я не вернусь из Ирландии». поэтому мы договорились о скорейшем венчании в местном католическом соборе, и мне нужен шафер, а ты у нас вроде католик, так что вся надежда на тебя». «А когда венчание?» – спросил я. «Десятого ноября», – ответил Сергей. «А уже двенадцатого, увы, ты нас покинешь и отправишься на Корву. Впрочем, и я там окажусь сразу после Нового года, так что решай». «Ну, конечно, я согласен». Тут я заметил, что час уже почти прошел, и спросил у Сергея, где палатка генерала Фореста. Отвести меня вызвался Мануэль, и я подумал, что он и в самом деле славный молодой человек. Впрочем, такие же, как он, воевали со мной в той, другой трагической войне, и многие из них погибли. Генерал Форест был в прекрасном расположении духа. «Садись, майор», — сказал он. «Выпей вот виски. Я привез ящик из своих теннессийских запасов». Виски оказался отменным, и генерал продолжил. «В корпусе будет дивизион из двух артиллерийских батарей. Как мне сказал твой друг-слон, одна батарея полевых орудий и одна гаубичная. Пушки нового для тебя, да и для меня типа. Какие именно увидишь на корву, там будут и инструкторы. Насколько я знаю, у тебя две дюжины твоих бывших подчиненных». «Так точно, сэр», — ответил я. и примерно столько же молодых людей, их детей и племянников. В общей сложности 54 человека. Ну вот хорошо. Тебе, я полагаю, потребуется не менее 100 человек, так что я дам тебе еще 50. Хотя и этого будет, конечно, мало, но больше пока дать не могу. У ирландских королевских стрелков будет и своя артиллерия. Вы будете неплохо дополнять друг друга. Завтра начинай тренировки, и завтра же я пришлю к тебе пополнение». А пока иди отдохни, тебе это понадобится». Если б я знал, насколько его слова будут пророческими. И вот уже четвертый день я утро провожу, сначала в беге, а потом на полосе препятствий. После обеда у меня стрельба в тире, езда верхом, ну хоть тут я не устаю, привык. Упражнения с макетами орудий, основа рукопашного боя, а потом еще и теория, которую преподает мне, моим офицерам и сержантам, молоденький югорос по имени Николай. но, если честно, мне это начинает нравиться. Если бы мы были в такой же форме во время войны между штатами, вполне возможно, что мы победили бы при Гетисберге, и все пошло бы совсем по-другому. «Сэр!» — услышал я. Повернувшись, я увидел близнецов Джонсонов. С их отцом я был весьма дружен. Но он погиб под тем самым Гетисбергом, будь он не ладен, и мальчики его практически не помнят. Я так и не понял, кто из них заговорил со мной. Тимми и Томми были похожи друг на друга, как две горошины из одного стручка. «Сэр, разрешите обратиться?» — сказал один из них. «Разрешаю», — ответил я. «А зачем нам все это? Бегать, перелезать через препятствия, стрелять из ружей, опять же, давать майору слону и другим русским нас колотить во время занятий по бою. Мы же артиллеристы, не какая-нибудь там пехота». «В древней Спарте», — сказал я, — матери и жены, провожая своих мужчин на войну, говорили им. Со щитом или на щите? Учили же, наверное, в школе. Учили, сэр, подтвердил другой брат. Так вот, моя наипервейшая задача, а также задача майора слона сделать так, чтобы мы победили, а вы вернулись к своей матери и к своим невестам не на щите, а со щитом. Так что подъем, будем заниматься дальше.